Она была последней, кто ушел из команды, работавшей над программой Джимми Селлода. Однажды утром она пришла на работу и обнаружила, что в офисе полным-полно деловых молодых людей, оболваненных на один манер. Все они родились позже 1972 года. Эта оболваненная молодежь знала о радио больше Анны. Чтобы как-то компенсировать это, Анна преувеличивала свои знания о бургтехнике, успокаивая себя тем, что она одна знает, как менять тонер к сероксе. Ру уговорила Анну подать прошение о переводе ее на работу в Сус. «Это же почти вечернее эфирное время для водителей», сказала она так, как будто Анна втайне мечтала о работе над передачей в вечернее время, когда все водители возвращаются домой. «Будет забавно думать о том, как ты упорно продолжаешь работать в Сус «Изо дня в день», — улыбнулся Шон. «А Пэмми будет тебя мучить день за днём». «Да, я даже не знаю, как меня взяли на эту работу. Ещё во время собеседования, когда я устраивалась в СОС, Пэмми ясно дала мне понять, что не взлюбила меня с первого взгляда. «Кажется, ты слишком много знаешь о шоу-бизнесе», — сказала тогда Пэмми. «Ну а какая от этого польза для всех нас, работающих в СОС? Мы же имеем дело с эмоциональной действительностью». Должно быть, воля вышестоящего руководства все же пересилила неприязнь Пэмми, так как Анна все-таки получила эту работу. Однажды утром она пришла на работу и нашла на своем столе записку от Джимми Сэллада с поздравлениями. «Сходим пообедать», — говорилось в записке, «чтобы отпраздновать твой переход на новую работу». «Вот увидите», — думала про себя Анна, «без меня у вас сломается ксерокс, и никто не будет мыть ваши кружки из-под кофе». Пэми ужасный человек, да?» Анна пристально смотрела на Шона, желая навсегда запечатлеть в памяти его лицо. «Она тебя задирает. Даже моя бывшая подруга с этим согласилась», – рассеянно сказал Шон. «Ты говорил с ней обо мне?» «Блондинка ревновала?» «Да, мы говорили о том, что может заставить такого человека, как ты, продолжать работать на такого человека, как она. Я объяснил, что это результат твоей низкой самооценки и что такая низкая самооценка может...» «Ты сказал ей, что у меня низкая самооценка?» спросила она, кипя от ярости. За последние несколько дней Анна проштудировала много книг по психологии. Она прочитала Деннинга, Джорджа и Уэри и почти закончила толстенную книгу «Гроя один месяц до счастья». И все равно она знала, что у нее проблемы с самооценкой, но тем не менее они не нравилось, когда на нее вешали ярлыки. «Я бы предпочла, чтобы ты не говорил с ней об этом». В последнее время у нее прибавилось уверенности в себе. Она знала, что проделала большой путь, хотя бы потому, что осознала свой внутренний конфликт и перешла от размышления к действию. В последнее время она очень много думала над своей жизнью. Такие ярлыки, как низкая самооценка, претели ей. Но в то же время Анна понимала, что это реакция неприятия – защитная реакция. Она пыталась объяснить это тому, но он сказал, что это все дерьмо, очень в духе Тома. «Почему?» «Поверь мне, когда мы познакомились, ее самооценка была просто никакая», сказал Шон и сам рассмеялся своим воспоминанием. «В то время она работала продавцом автомобилей. Ты шутишь?» «Блондинка работала продавцом автомобилей?» «Анна не могла в это поверить. Я не шучу. Она была безнадежно несчастной. Она работала на самого большого ублюдка на свете». «Этот ленивый развратник заставлял ее делать практически все. Он обещал ей продвижение по службе, но так ничего и не сделал. Так или иначе, сейчас она счастлива. Она переквалифицировалась на психотерапевта. Вот это да. Наверное, она училась несколько лет. Пять лет. Но она говорит, что эти пять лет потрачены не зря». Она бы закончила раньше, но была вынуждена одновременно работать, так как ей нужны были деньги. «Правда?» «Ну, когда мы познакомились, у нее было трое детей». По его лицу пробежала тень беспокойства, но потом он улыбнулся. «А какое у тебя оправдание?» «Майк работает над завтрашней передачей», — сказала Анна в качестве своего оправдания. «Ты же знаешь, какой бывает и и сегодня она хотела, чтобы был подведен итог всех тем, имеющих отношение к проблеме преодоления прошлого. На одном листе формата А4 с двух сторон. «Один лист?» — кивнул Шон. «Да ладно тебе, это не так уж много!» Так или иначе, весь этот текст абсолютно бесполезен. Что бы Майк тебе ни говорил, ведущая всегда игнорирует вступительное слово. «Нет, мне действительно придется серьезно подумать над завтрашней передачей, мне, а не майку. Мне надо будет подумать, как связать воедино все то, о чем я все это время говорил. Еще апельсинового сока?» «Да». «Что ты хочешь выпить?» – спросил Том прошлым вечером в пабе. «Я хочу поговорить ору», – мрачно сказала Анна. «Именно поэтому я пришла сюда и нашла тебя». «Я хочу еще пива. Ну что, Анна, взять тебе полстакана пива?» Она не могла не улыбнуться. «Нет, серьезно. Я же сказала тебе, что я не буду пить. И когда ты вернешься, я хочу поговорить с тобой ору». «О, Боже!» — пробурчал он. «Что?» «Я не совсем уверен, куда может нас завести этот разговор». «Ну, я не совсем уверена, куда нас могут завести такие отношения, Том». «Анна, тебе право, надо стараться пореже употреблять слово «отношение». «Поверь мне, ты начала употреблять это слово каждый день, даже в обиходной речи». Он широко улыбнулся и ушел. Она сидела и смотрела, как играют в бильярд. Как раз в тот момент, когда один из игроков загнал в лунку черный шар, вернулся Том со своей расплескавшейся пинтой пива. «Ну что там насчет ру?» «Я хочу знать». «Ты встречаешься со мной только потому, что хочешь заполучить Ру?» «Что-что? Ну, во-первых, она замужем». «Ах, так это единственное, что тебя останавливает?» «Нет, я могу тебя заверить, что не нахожу Ру привлекательной, что бы она там тебе не говорила». Но в других разговорах Том упоминал, что не находит привлекательной и Мэрилин Монро, и даже Кайли Миноук. Анна решила, что мужчины вроде Тома всегда отрицают тот факт, что их привлекают симпатичные женщины, как будто это делает их более привлекательными в глазах менее симпатичных и более доступных женщин, вроде нее самой. «Так значит, Ру красиво, так?» «Анна, я не говорил, что она некрасива?» Это его лазейка на тот случай, если вдруг Кайли когда-нибудь обратит на него внимание. «Конечно, Ру симпатичная, просто я смотрю только на тебя». «Но это неправда», — сказала она, «так как...» Она видела, как он смотрит по телевизору «Бэйвотч». Его глаза не успевали следить за сноющими блондинками в купальниках. В тебе нет романтической жилки. Почему ты так решила?» «Да ладно тебе. Хоть бы раз сказал, что я нравлюсь тебе. Ты уже практически переехал ко мне, и...» «А разве я переехал? Я думал, что я переезжаю только в конце недели. «Почему тогда все твое барахло находится в моей квартире?» «Потому что там находится твоя постель», — удивленно сказал он. «Послушай, я даже ни разу не слышала от тебя...» «Ни одного комплимента о том, как я выгляжу? Ни разу?» «Боже, ну хорошо. У тебя глаза словно жемчужины, а твои губы словно капустные листья. Можешь не остроумничать. Проблема в том, что я знаю, что ты думаешь по поводу практически всех телевизионных передач, но не знаю, что думаешь ты по поводу таких важных вещей, как брак и дети. «Анна, мы же знакомы всего один месяц. Чего ты хочешь?» Я имела в виду в принципе, в принципе, ты хочешь жениться. Для меня это принципиальный вопрос, серьезно сказал он. Неужели? Возможно, если бы они поговорили как следует о своих взаимоотношениях, обсудив все свои проблемы одну за другой, то смогли бы во всем разобраться. Э -э, брак – это отличная идея. Правда? Ну, хотя бы с точки зрения уменьшения налогов. «Тебе обязательно из всего устраивать комедию. Есть вещи очень серьезные. Я хочу сказать, что мы никогда не разговариваем ни о чем таком серьезном. Мы, например, никогда не разговариваем о моей карьере. А я думал, что мы только и делаем, что говорим о Шоне. И о его теориях. Я даже не имею в виду СОС». «Я говорю о карьере, которую я хочу иметь, я хочу играть на сцене». Анна не хотела говорить о Шоне из тех же соображений, по которым она не хотела говорить о своих сексуальных фантазиях. «Некоторые темы лучше не затрагивать. Ты хочешь быть актрисой?» «Да, черт побери. Но это же смешно». Как правило, мужчины бывали ошеломлены амбициями Анны, Они были в состоянии забыть про ее скучную банальную работу и представить себе, что однажды она станет звездой театра и кино. Все мужчины Анны, Альфонсо, Дэнни, Брайан и даже он понимали, что пока Анна ждет своего звездного часа, она должна каждый день ходить на работу, потому что у всех у них тоже были свои амбиции. Он хотел быть писателем, Альфонсо мечтал стать личным телохранителем. И почему же это смешно? Том не ответил – Казалось, он подбирает правильные слова, чтобы обескуражить ее, поэтому она сидела молча и ждала, уставившись на нераспечатанный пакет чипсов. В «Лебеде» всегда было одно и то же. Вечер начинался с пинты крепкого пива. Пока все еще по-женски изящно сидели на табуретках у стойки, но вскоре осанки портились, раскрывались пакеты с чипсами, половина которых просыпалась в лужице расплескавшегося пива на стойке или на пол под пьяные ноги. Мысли Анны отвлекались в сторону. «Моя жизнь не должна быть такой», — думала она, глядя на Тома. «Вероятно, у меня даже оргазмы какие-то не такие». «Вот, держи». Шон вернулся с новым стаканом сока для Анны. Официантка принесла их заказ. «Две тарелки салата из зелени, изящно украшенной соусом». «Гренки?» — спросила официантка, раскладывая столовые приборы, завернутые в чистые салфетки. «Мне не надо». «Не надо», — подтвердил Шон. Официантка унесла с собой серебряную мисочку с гренками, и Шон принялся за еду. Попробовав салат, он вытер салфеткой губы. «Так ты терпишь, Пэмми, потому что у тебя есть амбиции, связанные с радио». «Боже, нет, я хочу быть актрисой», сказала Анна и выжидательно замолчала. «Правда», — вдруг заинтересовался он. «Ты уже где-то играла?» А ты случайно не видел ведения о Петре Пахоре с моим участием? Спросила она с улыбкой. Только этот театрик далеко не его стенде. Актон, короче говоря, нет, не видел. Значит, этим ты и хочешь заниматься, играть в театре? Ну да. Тогда почему ты -то не играешь? Ну, потому что ты знаешь, как это трудно. Он по крайней мере воспринимал ее серьезно. Насколько трудно? Теперь тебе не придется платить за квартиру, так что дерзай. Он произнес это таким тоном, как будто советовал Анне найти себе новое, что-нибудь вроде аквааэробики. «Скажи, Пэмми, куда она может засунуть свои претензии?» «О нет», — рассмеялась она, — «я не могу». «Анна, жизнь коротка. Мы говорим о работе, только и всего. Не будь такой театральной». Он улыбнулся своей невольной шутке. «Или, по крайней мере, получай за свою работу деньги. Видел бы ты рецензию про меня». Анна собиралась повторить слова Ренаты Сорента, но передумала. «Шон мог подумать, что в рецензии, коль скоро она вышла из печати, могла быть доля правды. Не забывай, что у автора этой рецензии на меня зуб», — добавила она. «Да, но ты же знаешь наверняка, какая месть самая лучшая, а?» «Да, я это уже пробовала. Успех. Но ты же говорил, ведь раньше он имел в виду совсем другое». «Добивайся всего, на что только способна. Это все, что я говорил. Выкладывай на полную катушку». «Я просто не представляю тебя актрисой», — наконец сказал Том. Он улыбнулся и добавил, «Ты же терпеть не можешь, когда на тебя смотрят». «Но это лишь говорит о том, насколько плохо ты меня знаешь». «Анна, перестань. Какая из тебя актриса?» — рассмеялся он, стараясь обратить все в шутку. Ты и так уже вся измучилась, просто пытаясь быть самой собой. Ну, спасибо тебе за поддержку. Хорошо, если уж говорить серьезно. Аллилуйя. Анна, я признаю, что не видел тебя на сцене, поэтому я не могу. Вот именно. Я знаю только одно. У тебя есть хорошая работа, и, кажется, тебе начинают давать какие-то ответственные поручения. Вступительное слово для одного выпуска передачи. Если говорить на чистоту, то я не представляю тебя в роли женщины, помешанной на карьере, которая прет на пролом, распихивая всех локтями. Ты не слишком пробивная, и это одно из тех качеств, которые мне в тебе нравятся. «Сенсация, сенсация», — сказала она. «Я на самом деле так думаю». «Мы знаем друг друга всего один месяц», — сказала она. «Я знаю», — сказал он, отхлебнув пиво, или, вернее, «хорошо, неважно». «Том, ты даже меня не знаешь». В отличие от Шона, вот она и смогла это произнести. «О да, конечно, куда такому обыкновенному смертному, как я, соперничать с самим Шоном?» «В тебе нет энергии, Шона, вот и все. В тебе нет непосредственности». «Я мог бы быть непосредственным», — грустно сказал он, — «если бы ты дала мне время подготовиться». «Я не думаю, что из этого что-нибудь получилось бы», — сказала она серьезно. Я имею в виду нас, наши взаимоотношения. Тебе даже не нравится это слово, так что нет никакой надежды, что ты будешь обсуждать наше совместное будущее. По правде говоря, я не понимаю, почему ты не можешь говорить вслух о своих чувствах. Шон может говорить, а его вряд ли можно назвать недостаточно мужественным. Анна тщательно выбирала слова, не желая бессмысленного спора. Том, сейчас не викторианский век. Сейчас мужчины и женщины разговаривают друг с другом. Они строят партнерские отношения и черпают из них силу, потому что отношения, которые действительно имеют ценность, настоящую интимную ценность, требуют большой отдачи, напряженной, тяжелой работы. «Иными словами, ты хочешь преодолеть прошлое?» спросил Том, крепко сжимая кружку с пивом. «Верно». «Он что, смеется над ней?» «Хорошо, отлично», сказал он со злостью и покраснел. «Хорошо, отлично, я буду серьезным». Если серьезно, то я тебя любил. Ты? Да, я не хотел тебе этого говорить. Это прозвучало бы очень странно, учитывая, что мы с тобой знакомы всего один месяц. Но, может быть, так и должно было случиться? Честно говоря, я не знаю, как это должно было случиться, потому что до этого я еще никогда не влюблялся. Но вот так все произошло. Его лицо окаменело. «Но сейчас», — продолжил он после паузы, — «Знаешь, ты просто эгоистичная сука». «Боже, мне потребовалось так много времени, чтобы наконец понять это. Анна, ты недостойна достойна каких-то там чувств. На самом деле ты достойна только того, чтобы тебя трахали». Он был действительно очень зол. Бесполезная злость подумала Анна, пока он допивал свое пиво. «Если бы Анна не знала Тома, так хорошо она бы подумала, что он собирается ее бросить тут, в пабе, одну». «Ты любишь меня?» — спросила она, осознавая, что до этого никто, кроме родных, не любил ее. «Любить такую суку, как ты?» — он поднялся. Ей не было видно его лица. «Нет, Анна, ты даже нисколечко мне не нравишься». «О чем же ты тогда говорил только что мне?» «Ты уходишь?» «Не уходи, я хочу поговорить, а...» Она запнулась в растерянности. «Нет, я говорил тебе о том, что я чувствовал, но с тех пор я изменился». «Я имею право меняться, ты не согласна?» «Сейчас, когда мужчины настолько близко взаимодействуют с женской сущностью», ухмыльнулся он, «Анна, отправляйся к Шону». «Хорошо, давай поговорим про это», сказала она, вдруг испугавшись. «Ах, так ты хочешь преодолеть прошлое? В таком случае до свидания», сказал он, и, выплеснув на нее всю свою бесполезную злость, ушел. «Подожди минуточку». «Она еще не все высказала». «Послушай», «Ты подала мне идею для завтрашней передачи», — сказал Шон, — «потому что, знаешь, это как раз и есть преодоление прошлого. Перемена, вот что, развитие». «Знаешь, что замечательно, — сказала Анна, — то, что ты серьезно относишься к моим амбициям. Ты не отмахиваешься от них, называя их смешными». «Они не смешные. А кто так говорит?» «Мой бывший бойфренд сказал так вчера вечером». «Твой... М -м, а почему бывший? Что между вами произошло?» Теперь она не боялась назвать Шону имя Тома. Теперь, когда Том ушел из ее жизни. В этом-то и была проблема. В остальном все было замечательно. Я была с Томом только потому, что мне было комфортно. Но потом я осознала, что чувствовала себя с ним в безопасности, только потому, что знала, наши отношения обречены. И как твой друг отреагировал на то, что ты порвала с ним? Он не из тех, кто говорит о своих чувствах. Я пыталась с ним поговорить, но он даже не слушал. Шон вздохнул. «Да, такое часто случается. Один человек берет на себя ответственность за все неудавшиеся отношения». Я очень обиделась на то, как он отреагировал, когда я призналась ему, что хочу быть актрисой. «Знаешь, мне иногда кажется, что ты живешь ради того, чтобы тебя похвалили другие люди». «Ты так думаешь?» «Да». Такое впечатление, что ты живешь такой жизнью, которую тебе навязали как якобы самую для тебя правильную и подходящую. Но на самом деле это не та жизнь, которую хочешь ты. Ну, например, почему тебе так трудно бросить работу, которую ты ненавидишь, и устроиться на работу, которая могла бы сделать тебя счастливой? Может быть, театр – это твое призвание? Да, я думаю, так и есть. Тогда действуй. Да, ты прав, и я очень скоро уволюсь из СОС». Но я проработала всего один месяц, так что... «Лучшего времени и не придумаешь», — сказал он, доедая салат. «Я серьезно. Ты еще не погрязла в рутине, как некоторые, Так уходи же. Прямо сейчас. Уходи вместе со мной. Да. Уходи вместе со мной завтра». Анна рассмеялась. Он словно бы просил ее тайно сбежать вместе с ним. В ее фантазиях молодой человек в мокрых бриджах, ее принц, Говорил ей то же самое. Но тот мужчина из ее мечтаний, естественно, не разговаривал с ней о карьере. «Я не могу уйти раньше, чем через три месяца после заявления», — подумала она. Но она вряд ли решилась бы напомнить Шону о своих договорных обязательствах. Это было бы все равно, что спросить в разгаре страстной любовной сцены, чья очередь мыть посуду. «Твоя проблема в том, что ты слишком много думаешь», — сказал Шон. Бога ради, просто напиши заявление об увольнении. Неужели это так трудно? Я готов поспорить, что ты еще даже не позвонила Эйлин. Эйлин? Психотерапевт, о которой я тебе говорил. А чтобы она сказала? Чтобы я бросила все ради того, чтобы стать актрисой? Я думаю, она сказала бы тебе, что ты должна перестать жить ради других людей, сказал он так медленно, словно взвешивал эффект от воздействия каждого слова». «Я думаю, она сказала бы тебе, что ты очень сильно сужаешь границы своего мира, что перемены — это не только преодоление страха, например, страха полетов». «Кажется, это Эйлин очень хорошо меня знает», — сказала Анна. Она действительно боялась летать. «Нет, правда. Зачем испытывать себя на имитаторе полета? Попробуй настоящий полет. По крайней мере, тогда у тебя появится надежда, что ты сможешь попасть в совершенно другое место». «Я, правда, скоро брошу эту работу», — решительно сказала она. «Во всяком случае, я хочу этого». «Анна, просто объяви дату и свое намерение». «Хорошо, решено, я так и сделаю. Завтра же». «Завтра. Черт возьми, что же скажет мой отец?» «Без комментариев». «Я знаю, ты прав. Я уволюсь». «Завтра?» «Завтра». «Мы уйдем, высоко подняв головы». «Да». «Я очень надеюсь на это», — подумала она, «потому что иногда ей нравилась неопределенность». «Выпьем за преодоление прошлого», — сказал Шон, поднимая пустую пивную кружку. «За преодоление прошлого», — согласилась Анна, и в эту минуту появилась Пэмми, желая знать, почему ее талантливая подчиненная задерживается, и поздравляя ее с написанием отличного вступительного слова. «А теперь пошевеливайся», — деловито поторопила Пэмми. «Анни, Майк желает тебя снова видеть в офисе. Сегодня Лина будет сидеть за операторским пультом, и ты мне нужна в студии». Анна улыбнулась Шону, забирая свое пальто и сумочку, и следуя за Пэмми к выходу. Она чувствовала себя ребенком, за которым пришла мать. «Я же не очень сильно опоздала, правда?» спросила она, когда они вышли из короны. Сильный ветер пробирал ее насквозь через петлицы. На дворе все еще стоял сентябрь, прохладной, пахнущей опавшей листвой. Она была без пальто. Они вошли в тепло в стеклянной башни, где располагалась радиоцентрал, и прошли мимо Мауры, сидящей при входе за стойкой секретаря. «Нет, не поздно. Но ведь это очень важная для тебя передача. Или я не права? Майк доверил тебе важное дело. И все-таки Анне, я знала, что найду тебя в пабе, где ты будешь страдать по Шону Харрисону». «Сплетница Маура...» «Ни по кому я не страдала», беспомощно, — беспомощно проговорила Анна. Пока они шли к лифту, она начала сочинять письмо. «Дорогая Пэмми Ловенталь, это письмо, заявление об увольнении». «Когда я была в твоем возрасте, то не растрачивала свое время, бегая за мужчинами», — сказала Пэми, в нетерпении нажимая кнопку лифта, «снова и снова». «Я и не бегаю, и мне 31 год», — мрачно ответила Анна. «Я вынуждена уволиться из-за вашего отношения ко мне». Несмотря на то что я проработала на радиоцентрал уже восемь лет, я больше не могу мириться с и можешь прекратить разговаривать со мной этим угрюмым голосом, о котором мы с тобой уже имели беседу я полагала, что мы с тобой заключили договор, но это очевидно никак не повлияло на твое отношение лифт приехал они зашли в него дверь закрылись «Я и не предполагала, что наш договор будет висеть на офисном стенде», — начала Анна. «Я не могу больше мириться с вашими постоянными придирками. Я надеялась, что мы сможем уладить наши разногласия и ужиться друг с другом, но я ошибалась. Тебе приятно будет услышать, что Майк снял его?» «Приятно слышать. Мне было приятно работать со всеми остальными членами команды СОС, и мне будет жаль с ними расставаться, но, к сожалению...» «Ну, так или иначе, ты написала сегодня очень хорошее вступление. Оно показало, что в тебе скрывается потенциал, о котором я не подозревала. Майк был очень впечатлен, и мы с ним даже поговаривали о твоем повышении. Они доехали до своего этажа, и двери лифта открылись. Они пошли по коридору и прошли мимо женщины, которая помахала Анне своим сникерсом, как будто они были знакомы. «Ах, я должна заскочить к Саре», — пробормотала Пэмми проверить, как у нее идут дела после того, как она начала принимать новое лекарство. А ты иди. Задумавшись, Анна пошла дальше. К сожалению, о повышении говорят очень часто, но дальше разговоров дело не идет. Я больше не могу работать на женщину, которая не уважает чувства других людей, своих коллег. Я надеюсь, что когда-нибудь вы поймете, какую боль мне причинили. Нет, не то. Она не хотела разжалобить Пэмми. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня появится причина, чтобы поблагодарить вас. Вы дали мне толчок, который был так необходим мне для достижения своей мечты, но с какой стати ей благодарить Пэмми? Но я никогда не вспомню о вас с благодарностью. Я только надеюсь, что однажды вы пожалеете. Нет-нет, сожалею, что вы не смогли найти применение моему многолетнему опыту работы на радио, который я принесла в СУС». Эти слова могут создать Пэмми неприятности с толстым ревизором. Не могу не отметить, что это показывает ваше неумение работать с людьми. Искренне ваша, мисс Анна Поттер.